«Тогда и не лезьте больше ко мне, и черт с вами!» Сказала я сердито и хотела уйти. Но он не пустил, и мы еще два часа говорили о том, как бы устроить, чтобы Кирина мама не говорила так много. Это было не особенно удобно, но я все-таки рассказала Кире, в чем дело. Она очень удивилась, а потом сказала, что мама каждый день жалуется, что Валя ее заговаривает, и однажды даже лежала после его ухода с мокрой тряпкой на лбу и говорил, что больше не может слышать о гибридах черно-бурых лисиц, и что Кира сумасшедшая, если выйдет замуж за человека, который никому не дает открыть рта, а сам говорит и говорит, как какой-то громкоговоритель. Она мигом собралась и поехала к вали хотя я сказала, что на ее месте никогда бы первая не поехала. И вечером они уже снова сидели в собственной кухне и шептались. Они решили попробовать все-таки устроиться на сивцевом вражке. Это был прекрасный вечер, лучший из тех, что я провела без Сани. Накануне я получила от него письмо, большое и очень хорошее, в котором он писал, между прочим, что много читает и стал заниматься английским языком. Я вспомнила, как он удивился, узнав, что я довольно свободно читаю по-английски и как покраснел, когда при нем однажды заговорили о композиторе Шостаковиче, и оказалось, что он прежде никогда даже не слышал этой фамилии. Вообще это было чудное письмо, от которого у меня стало весело и спокойно на душе. Тайком от молодых мы с Александрой Дмитриевной приготовили великолепный ужин с вином, и хотя любимый вален салат с омарами мы посолили по очереди, сперва я, а потом Александра Дмитриевна, Все-таки он был съеден в одну минуту, потому что оказалось, что Валя со вчерашнего дня не только не брился, но и ничего не ел. Мы выпили за Сани здоровье, потом за его удачу во всех делах. «В его больших делах», — сказал Валя, «потому что я уверен, что в его жизни будут большие дела». Потом он рассказал, как в 25-м году он работал в Бюро юных натуралистов при Московском комитете «Комсомола», и как однажды уговорил Саню поехать на экскурсию в Серебряный Бор, и как Саня долго старался понять, почему это интересно. А потом вдруг стал говорить цитатами, и все поразились, какая у него необыкновенная память. Он процитировал «Бороться, бороться, пока не покинет надежда. Что может быть в жизни прекрасней подобной игры?» И сказал, что ловить пылевых мышей – это не его стихия. Александре Дмитриевне хотелось тоже что-нибудь рассказать, и мы с Кирой боялись, что она опять заговорит о Варваре Рабинович. Но обошлось. Она только прочитала нам несколько стихотворений и сказала, что у нее на стихи тоже необыкновенная память. Так мы сидели и выпивали, и был уже двенадцатый час, когда кто-то позвонил, и Александра Дмитриевна, которая в эту минуту показывала нам, как нужно брать голос в маску, Сказал, что это дворник за мусором. Я побежала на кухню и так, с ведром в руке, открыла дверь. Но это был не дворник. Это был Ромашов, который молча быстро отступил, когда я открыла дверь и снял шляпу. «У меня срочное дело. Оно касается вас. Поэтому я решился прийти так поздно». Он сказал это очень серьезно, я сразу поверила, что дело срочное и что оно касается меня. Я поверила, потому что он был совершенно спокоен. «Пожалуйста, зайдите». Мы так и стояли друг против друга. Он со шляпой, а я с помойным ведром в руке. Потом я спохватилась и сунула ведро между дверей. «Боюсь, это не совсем удобно», — вежливо сказал он. «У вас, кажется, гости?» «Нет». «А можно здесь, на лестнице, или спустимся вниз на бульвар», «Мне нужно сообщить вам...» «Одну минуту», — сказала я быстро. Александра Дмитриевна назвала меня. Я прикрыла дверь и пошла к ней навстречу. «Кто там?» «Александра Дмитриевна, я сейчас вернусь», — сказала я быстро. «Или вот что. Пускай Валя через четверть часа спустится за мной, я буду на бульваре». Она еще говорила что-то, но я уже выбежала и захлопнула двери. Вечер был прохладный, а я в одном платье. И Ромашов на лестнице сказал, «Вы простудитесь». Должно быть, ему хотелось предложить мне свое пальто, и он даже снял его и нес на руке, а потом, когда мы сидели, положил на скамейку, но не решился. Впрочем, мне не было холодно, у меня горело лицо от вина, и я волновалась. Я чувствовала, что этот приход неспроста. На бульваре было тихо и пусто, только опираясь на палки сидели старики, по старику на скамейку. От памятника Гоголю до самого забора, за которым строили станцию «Дворец Советов». «Катя, вот о чем я хотел сказать вам», — осторожно начал Ромашов. «Я знаю, как важно для вас, чтобы экспедиция состоялась, и для...» Он запнулся, потом продолжал легко. «И для Сани. Я не думаю, что это фактически важно», — То есть, что это может что-то переменить в жизни, например, вашего дядюшки, которого это очень пугает. Но дело касается вас, и поэтому не может быть для меня безразлично. Он сказал это очень просто. И я пришел, чтобы предупредить вас. О чем? О том, что экспедиция не состоится.